Воспоминания и размышления Под утром мне мерещится, что задуло и повалил снег. Самое подлое сновидение, не считая, конечно, лавин. Я вскидываюсь, отдергиваю штору, на небе не облачка, а на будильнике половина седьмого. Найти бы негодяя, который внушил мне снегопад и украл час сна. Со снегопадом у меня вообще сложные отношения. Может, кому-то картина снегопада и навевает мысли о бессмертной красоте природы и тому подобную лирику, но я испытываю к нему совсем иные чувства. Снег — мой главный и непримиримый враг. В январе я полетел к Наде на день рождения, и помню, стоял у окна и смотрел. Ночная тишина, хлопья падают, красота, хоть стихи пиши, а мысли мои в кушколе, что там происходит? Если такие же хлопья, как здесь, то за ночь снегу нарастет сантиметров на десять-пятнадцать, а в лавиносборах и на склонах его и так скопилось достаточно, обязательно пойдут лавины. Разбудил Надю, собрался в аэропорт. В Москве что? В Москве снег проклинают разве что дворники, дорастя по прохожей, поломанные и вывихнутые конечности, которых Надя чрезвычайно успешно восстанавливает. Травматолог она классный, со своими методами. Когда местные врачи приговорили меня на полгода валяться в растопырку на койке, Надя примчалась и за какие-то шесть недель поставила на ноги. С того случая прошло около двух лет, но я и сейчас, кажется, явственно слышу, как трещат мои кости. В то утро начался сильный снегопад, а мы с Гвоздем ночевали на второй станции у подножия Бектао, в двух километрах от Кушколы. Ситуация лавина опасная, нужно срочно закрывать на октау трассы, и мы рванули домой. На полпути у Чертового моста так мы называем мостик через Кюксу, в районе которого вечно происходят какие-то пакости, нас и подловила одиннадцатая. Сходит она два-три раза в год, но обычно не дотягивает до речки и вреда особого не наносит. На сей же раз она показала все, на что способна. Это была добротная полевидная лавина, Снесущейся впереди воздушной волной, которая перехлестнула через реку, ломая шестидесятилетние деревья, как спички. В таких случаях не знаешь, куда от убежать. В лесу бывает еще опаснее, да и убежишь от нее, как от голодного тигра. «Для начала она затолкала во все поры моего организма мельчайшую снежную пыль, потом сбила с ног, приподняла и завертела, проволокла метров двадцать и в заключение замуровала в снегу, из которого осталась торчать моя голова. Сидел я спеленутый, как младенец» не в силах шевельнуть пальцем, выплевывая изо рта снег и хлопая глазами, с интересом ожидая повторной лавины. Такое бывает, и с растущим любопытством, наблюдая за сломанной сосной, которая тихо потрескивала в двух метрах над моей головой. Кроме того, меня сильно раздражал негодяй гвоздь, который ухитрился остаться невредимым и дышу раздирающий аукол в нескольких шагах. Освободив голосовые связки от снега, я высказал ему все, что думаю о его родителях и отдаленных предках, и гвоздь, правильно восприняв критику, быстро и умело меня откопал. Затем, убедившись, что я сохранил подвижность бревна, уложил меня на куртку и волоком потащил в кушкол, где врачи, сбиваясь со счета, сошлись на семи мелких и крупных переломах в моем скелете. Гвоздь потом хвастался, что ржал до упаду, когда торчащая из снега голова вдруг начала шевелить ушами и изрыгать брань. И самое гнусное, что этому вранью поверили. Припоминаю, что лично мне тогда было совершенно не до смеха. Видимо, лавина каким-то образом влияет на точки в мозгу, ведущие юмором. Я лежу, зеваю и продумываю план на день. Спускать четвертую или подождать? Мы всадили в нее весь запас взрывчатки, А новая партия запланирована в начале квартала, то есть через три недели. Лучше бы планировали не взрывчатку, а снегопады. С одной стороны, хорошо бы от четвертой избавиться снежный, пласт напряжен, под ним солидный слой глубинной изморози, и какой-нибудь сорви голова, вроде того, который мечтает изловить хусейн, может ее сорвать. Она гигантская, мне бы не хотелось рисковать ни собой, ни ребятами. Итак, взорвать. Но с другой стороны, начни снегопад, четвертая воскреснет за несколько суток. Что тогда? Да чего же сволочная лавина? Самое главное, рядом с трассой, в какой-то сотне метров. Нет, все-таки подождем. Пусть, как говорит Отуотер, накопит боеприпасы. Монтгомери Монтгомере Монти, как зовут его лавинщики, наш американский коллега, его высоко ценил Абалянский. Монти ввел в обиход несколько терминов, такие как «спусковой механизм лавины», «спусковой крючок» и другие. Мы ими охотно пользуемся. Мы можем нажать на спусковой крючок, прорезая лавину, взрывая или обстреливая ее. Весь вопрос лишь в том, чтобы сделать это своевременно. Нажмешь раньше, чем лавина созрела, она останется на месте. Отложишь на завтра, может обрушиться сама собой. А этого мы очень не любим, так как для подобных шуточек лавина выбирают на редкость неподходящее время, почему-то чаще всего суббота или воскресенье. Ладно, подождем. Свяжу Олега, который рвется четвертую подрезать, попрошу инструкторов не спускать с туристов глаз и посоветую Хусейну вооружить всех спасателей дубинами и расставить на трассе, бить по шее лихачей и отбирать у них лыжи. Так, что еще? О том, что три опоры на верхней части канатки надо укрепить, я Хаджиева и начальника дороги предупредил. Копия в папке. Этому я от мамы научился. Шестая, седьмая, девятая и одиннадцатая спущены. Склады с аварийным снаряжением проверены. Инструктаж проведен. Черт побери, лекции в гостинице «Октау». Чуть не забыл. Терпеть не могу читать лекции, но 15 рублей на улице не валяются. Для да туристов полезно время от времени хорошенько напугать. Только в меру, просит начальство, не то могут со испугу разбежаться и сорвать финансовый план. Хорошо хоть со слайдами не надо возиться, они в маминых надежных руках. Мама – мой ассистент. Ее квалификации могут позавидовать и наиловенщики. Теоретически она и в самом деле подкована здорово. Она проштудировала целую библиотеку половинам. Запросто щеголяет терминами и своими познаниями приводит в восторг моих бездельников, которые льстивым хором поют, что готовы работать под ее руководством. Лопать маме на пельмени, они готовы. Нужно знать, чем занимается ребенок, говорит мама, и жить его жизнью. Тоже запечатлено в качестве лозунга на станции. Из Нади мама готовит себе смену, заставляет зубрить термины и читать литературу. «Надя уже здесь, из за двери я слышу приглушенные голоса. «Мама, я для тебя приготовила фляйга «Внимание лавины». «Здесь есть все, что нужно, очень хорошо написано, самое главное я подчеркнула». «Надя, это про Альпы. Я, кажется, ее уже смотрела в прошлый раз». «Мама, кажется. Тогда скажи, какие лавины для лыжников самые опасные?» «Надя, наверное, самые большие». — Мама, двойка, Надюша. Три четверти несчастных случаев с лыжниками из-за снежных досок. Не халтурь и проштудируй повнимательней. Максим считает, что Вальтер Фляйк один из опытнейших в мире лавинщиков. Надя, а себе Максим какое место зарезервировал? — Вот язва. Сейчас мама ей выдаст. — Мама, он, доченька, не так воспитан, чтобы себя рекламировать. «Ага, получила. Но Юрий Станиславович мне говорил, что лучше Максима никто лавину не подрежет и что как практик он входит в первую тройку. Для ребенка не так уж и плохо. Наде, точнее сказать, для крохи. Обе смеются. Предпочла бы, чтобы ребенок из практика стал теоретиком. Мама, боже мой, еще бы! Но эта доченька зависит только от тебя». «Надя, да, как в анекдоте. Одна сторона согласна, теперь нужно уговорить графа Потоцкого». Смеются и переходят на шепот. «Обложили меня, обложили», — как пел Володя Высоцкий. «Володя, потому что мы были знакомы и на ты. Он жил у нас месяца два, когда снимался в фильме. Какой талантище! О горах, которых Высоцкий раньше и в глаза не видел, он написал так, как до него никто другой. Угодил альпинистам». А заставить эту братью проникнуться к тебе, ой, как трудно. Когда Рома берет гитару и надрывным голосом, явно подражая, хрипит «Лучше гору могут быть только горы, на которых еще не бывал», все смолкают. Никаких шуток. Это для нас серьезно. Надя рассказывает, что могила Высоцкого всегда завалена цветами.